«Это победа владыки Айнза!» С восхищением кивнул Кацит. Тогда как Демиург, у которого не было способности воина, посмотрел на него с сомнением. Конечно, он тоже считал, что господин победит. Но необходимость проанализировать всё логически заставила спросить. «Почему? Мне кажется, что до победы ещё далеко». «Шалти решила отказаться от обороны и сосредоточилась на атаке. Это неплохое решение. В таких обстоятельствах я сделал бы точно так же». «Верно. Владыка Айнс постоянно меняет оружие. Нельзя сказать, какое будет следующим. Когда недостаточно информации, увеличивать расстояние может оказаться болезненной ошибкой. Разве та стрела не убедила её в этом ещё сильнее?» Потому у Шалти не осталось выбора, кроме как сражаться на расстоянии, с которого может достать шприцевое копье. И она даже не может использовать магию или навыки, что еще больше склонило ее к этому решению. Наверное, именно так она оценила свое положение. Ага, так вот оно что. Высшие существа никогда не выставляли перед нами на показ свое оружие. Ты, наверное, единственный в полной мере понимаешь их оружие Кацит. Кацит пожал плечами. Я тоже знаю лишь имена и эффекты. Я никогда не видел это оружие лично. Ха, теперь я более-менее понял. Другими словами, теперь, когда Шалти отказалась от обороны, владыка Айнс замахнётся топором и... выпьет кровь и пожрёт плоть. Спасибо, Кацит. Похоже, увыпить выпить кровь и пожрать плоть – плохой баланс и меньшая точность. Однако это не должно быть проблемой против Шалти, которая отказалась от обороны. Представить, только что весь ход битвы продиктовал владыка Айнс. Хотя я говорил это раньше, но я могу лишь восхищаться им. Если это он, то он сможет все прочесть с точки зрения бога. Такая проницательность подходит лидеру высших существ, согласны? Честно говоря, он, наверное, смог бы править Назариком, даже если бы нас не было. Это немного расстраивает. Я восхищаюсь его стратегическими способностями как заклинателя. Нет, как того, кто сражается. Однако, победитель все еще не решен. Битва за очки жизни будет не в пользу владыки. Альбедо улыбнулась. Это была улыбка той, кто уверена в его победе. «Всё будет хорошо». «Почему?» «Он несёт имя Айнс Уолгуун. Он тот, кто правит всеми нами. Тот, кто благородный и высший. Само его имя заявляет о его победе». Каждый раз, как они обменивались ударами, здоровье уменьшалось. Хотя своими атаками Шалти себя исцелела, Айнс наносил достаточно ущерба, чтобы игнорировать исцеление такого уровня. Вместе с тем шприцевое копье тоже уменьшало его здоровье. Битва стала напоминать гонку цыплят. Доспехи могли сломаться от любого удара топора. Чувства словно кости ломаются и плоть сминается. Удар был встречен выпадом копья, усиленного навыком. Казалось, словно кости раздробились. Кажется, «Судя по оставшемуся здоровью, я смогу победить?» Шалти обрадовалась, что у неё ещё остался способ победить. Если они продолжат обмениваться ударами, она с самым минимальным отрывом выиграет. Ближний бой без обращения внимания на защиту, сосредотачиваясь исключительно на атаке. Она могла думать лишь о том, какая страна упадёт первой. С самого начала этого обмена Шалти тревожилась. Но теперь у нее на лице показался слабый проблеск надежды. Потому что в уголке разума она спокойно считала их потерю жизни. Восторг был столь же велик, как и предыдущая тревога. Даже во время ударов она рассмеялась. «Владыка Айнс, кажется, у вас первого закончится здоровье! Разница в нашем базовом здоровье имеет решающее значение!» Но одна фраза вылила на неё ушат холодной воды. Ты правда в это веришь? Интриган, начавший с ней душераздирающую битву, голос того, кто контролирует всё. Она осознала свою глупость. Невозможно. Как он тогда собирается изменить ход битвы? Шалти не понимала. Ответ пришёл в виде голоса третьего лица. Время вышло, мамон Ганитян. Женский голос, которого она никогда не слышала. Намеренно детский женский голос напоминал ей одну женщину. Это особо, наверное, будет говорить именно так, если замаскирует свой голос. «Шелти, как думаешь, о каком это времени?» Похоже, она не понимала смысла вопроса. На ее изящном лице возник неподдельный вопросительный взгляд. Хоть они и продолжали друг друга бить оружием. Если до сих пор всё шло по моему плану, то время, которое мы сейчас тратим, тоже попало в мои расчёты. Как думаешь, в чём смысл для меня и тебя часов, сообщивших о прошедшем времени? Топор в руке Айнза исчез, и вместо него появился щит чистого белого цвета. Он так хорошо подходил к доспехам, что Айн стал похож на паладина в белом. Щит, издав гулкий шум, отразил шприцовое копье. Почему он сейчас перешел в защиту? Хотя, скорее всего, это из-за того женского голоса. Шалти не могла понять, зачем это. В холодном голосе Айнза, полностью перешедшего в оборону, слышалось металлическое эхо. «Не нужно даже отвечать. Это чтобы довести все до конца. Настало время закончить битву». «Почему?» У Шалти еще осталось четверть здоровья, так как он собирается завершить битву? Хотя Шалти хотелось прокричать эти слова, они не выходили. Единая атака сверхуровневой магии не сможет снести 100% здоровья. Так скольких же процентов будет достаточно? Кажется, твое здоровье значительно снизилось из-за нашего боя. Утратив самообладание, Шалти осыпала его атаками. Будто если не даст ему говорить, это как-то предотвратит её неминуемое поражение. Из-за шквала её ударов бесконечно раздавался гулкий шум. Словно проливной дождь. Однако Айнс защитился от всех её атак. Со спокойствием и уверенностью в том, что ни одна капля его не коснётся, даже если это будет водопад, он продолжил. «По боевой мощи я проигрываю». Но в равной степени я выигрываю в магической защите. Теперь ты понимаешь, что я пытаюсь сказать? Я иду, Шалти. Тебе остается лишь молиться, что мои расчеты окажутся ошибочными. Чувствуя приближение поражения, Шалти напала с новой силой. Увидев ее лицо сильно перекошенным, но все же неуродливым, Айнс начал последнюю авантюру. Хотя перед Шалти он хвастался уверенностью, по правде, всё было не так ясно. Сверхуровневая магия была похожа на навыки в том, что не поглощала очки магии. Однако она всё равно считалась магией, и потому её нельзя было использовать в форме воина. Если он высвободит магию трансформации воина, то больше не сможет держать щит и носить доспехи, и они упадут на землю. В это мгновение он никак не сможет защититься от атаки Шалти. Если он соберёт все свои навыки на этот последний удар, есть вероятность, что сверхуровневой магии окажется недостаточно, чтобы завершить битву. Это будет означать его поражение. Однако другого способа выиграть нет. Айнс рассчитал время. Сначала нужно высвободить магию, а затем применить расходный предмет, который он держит в руке. Он чуть рассмеялся. Даже во время сражения с игроками в Игдрасиле он не использовал столь много расходных предметов. Игра в реальность – это разница между развлечением и битвой, в которой ему нужно победить любой ценой. Сейчас он заблокировал щитом своего друга мощный удар шалте и собрал силу в глазах. Он освободил трансформацию воина и активировал сверхуровневую магию как и до этого, появился большой магический круг. Но, собираясь разрушить расходный предмет в форме песочных часов, на мгновение он заколебался. Он почувствовал вину за убийство Нип, который несет мысли его товарища. Роковая ошибка. Шалти не упустила возможности. Обнаружив предмет у него в руке, она направила навык в шприцевое копье, с намерением уничтожить предмет. Айнс, переставший быть воином, не мог уклониться от атаки. Дрожь. Когда шприцевое копье уже собиралось разбить предмет, она спиной почувствовала врага. Не зная, как он появился, Шалти ощутила присутствие прямо возле себя. Он полнился такой враждебностью, что она не могла не заметить. Нечто, что просто нельзя игнорировать. Шалти быстро отвела взгляд от предмета и посмотрела в сторону. И там никого не было. Там была пустыня диаметром 200 метров, которую создал Айнс. И в ней кроме Айнза и Шалти никого не было. Та враждебность уже пропала без следа. Как будто это была галлюцинация. а Хотя Шалти придя в себя закричала, было уже слишком поздно. Сломанные часы сократили время вызова к нулю. «Падение небес!» Свет, сформировавшись из узкого пространства между ними, покрыл всё вокруг. Воздух раскалился до бела, и Шалти почувствовала, как тело рушится. Правая рука обуглилась и рассыпалась. В этом белом мире шприцевое копье упало на то, что должно было быть землёй. Лицо высохло из-за бушующего огня, и глаза теперь видели лишь белый цвет. Горло тоже высохло, и нет, неизвестно, догорело оно или ещё нет, но говорить было трудно. Однако эти слова она должна сказать во что бы то ни стало. Собрав всю жизнь, которая осталась от сущности Шелки Бладфоллен, она заговорила. «Ах, долгой жизни, владыки Айнзу Уалу -гууно. Вы высший, поистине сильнейший из всего Назарика!» Она выразила искреннее уважение к сильнейшему, лидеру сорока одного высшего создания. Волна тепла как будто сожгла её оковы, и хоть она больше не могла двигаться, на сердце было очень легко. В то же время угасающим сознанием она вспомнила фигуру. Которая тут не должно было быть. Вспомнила того, кто прорезал путь света через тьму, чтобы достичь такого исхода. Как правило, нежить невосприимчива ко всем психическим эффектам. Однако был способ с такой же силой, хоть он и не считался психическим эффектом. Это особо использовало такой способ. Шалти улыбнулась и сказала «Мелкая» и с удовлетворённым выражением лица, полностью исчезла в белом мире. Когда она отключила навык небесный глаз, симпатичные розовые губы, которые были надутыми, вернулись в изначальное состояние. Аура с печальным взглядом ругала особу, которой тут не было. «Дура! же не должна попадать под контроль разума! Вот же глупая! Что-то не так, сестра?» А, ничего. Мар посмотрел в ту сторону, куда глядела аура, но в лесу увидел одни деревья. Однако по направлению, в котором она уставилась, он догадался, что она, скорее всего, наблюдает за битвой между их господином и Шалти. Навык сестры из класса рейнджера позволял наблюдать за всем в радиусе 2 километра. Вот почему ей вместе с глазными мертвецами... Дали задачу наблюдать. «Так, битва окончена?» «Ага». «Полная победа владыки Айнза?» «Конечно». Даже сильнейший страш Назарика не смог его победить. Мар вообразил фигуру Айнза и подумал, что это очевидно. Невозможно, чтобы лидер высших существ проиграл. «Тогда, сестрёнка, когда мы пойдём собирать предметы, которые носила Шалти?» Аура вспомнила сцену, происходившую как раз перед тем, как она отменила навык. «Думаю, владыка Айнс уже об этом позаботился. Давай исполнять то, что нам приказали». «Хорошо». Зная, что сестра в несколько плохом настроении, Мар без возражений согласился. Та, кого можно называть лучшей подругой Ауры, попала под контроль разума. А затем подняла клинок на их мастера которому они поклялись в верности. Разумеется, Шалки должна была умереть. Но ничего не поделаешь, если настроение у Ауры было немного скверным.